Миллионерша зло оскалилось, но ничего не сказала. Долгие поиски настоящих колдунов, на которые девушка убила несколько месяцев, показали, что реальных магов в мире раз-два и обчелся. Причем половина из них ведуна знала и ссориться с ним не хотела, а иные и заступиться были готовы. Посему старуха, что старательно кушала рыбную котлетку с тарелки из тончайшего китайского фарфора, оставалась для Роксолана чуть ли не единственной ниточкой к беглому избраннику. — Договор заключим, Ираида Соломоновна, — наконец предложила девушка, — А по пожизненном содержании. Будете жить здесь на всем готовом до последнего дня. «И ты проводишь меня в последний путь?» Глядя в тарелку, тихо добавила ведьма. «В смертный час рядом сидеть станешь и за руку держать». «Хорошо». Бурак невольно дернулся вверх край губы. Она понимала, на что намекает старуха. Но ее подобная плата не пугала. И котлетки у тебя, деточка, тоже страсть, какие вкусные, отодвинула тарелку с знахарка. Бумажку свою запиши. Каждый день такими лаками желаю». Сперва, Ираида Соломоновна, докажите, что свою часть сделки исполнить сможете. То несложно, чадо мое любезное. Зови чернавку, что берег носит. Усыпьем ее от греха, да враз засужено твого дотянемся. Нет, больше у меня девицы с амулетом, Ираида Соломоновна, нахмурившись, призналась миллионерша. Сбежала, крышу надежную нашла, не сковырнешь. Э, воно, вон но как, ведьма задумчиво насупилась. Бяда. «Но ведь вы чего-нибудь придумаете, Ираида Соломоновна!» «Какая ты!» Ведьма глубоко задумалась. Роксолана вытерпела минуты три и спросила. «Ну как, получится?» «Сказываешь, суженый твой?» Подняла на нее блеклый взгляд знахарка. «Да, не один год вы вместе душа в душу прожили». Коли в мир выпущу, найдешь? Это как? Это когда мир Весь бескрайний в себя впускаешь. Прошлое его и будущее, Небеса и землю, Жизнь и нежить. А ли душу свою на него растягиваешь, Сие кто как понимает, Однако же чародейство единое? Да. Ты, чадо, поперва задумайся, надобно на тебе сие али обойтись можно, Ибо мир бескрайний В себя принятый изнутри разорвать способен, Равно как и душа, Растянутая в клочья разорваться, Не всякий муку такую выдержит, Не всякому силы выстоять достанет. То моя забота, — Ираида Соломоновна, не паритесь, — посоветовала Роксолана. — Что нужно для обряда? — Воздух небесный, да мать сыра земля, триглава издавна рекомая. — А попроще? — На землю тебе лечь надо, деточка, да воздухом чистым дышать. Ну, — Вообще-то не май месяц на улице, — покосилась на окно миллионерша. — А нечто... Под пола в доме твоем богатом нет, иди, отко. Земля русская, она везде земля, Хоть в поле, хоть в колодце, Хоть под половицами домовыми. Для воздуха же окна распахнутого хватит. Подвал. Роксолана дробно постучала пальцами по столешнице. Никогда туда не лазила, пойду посмотрю. А вы пока все нужное приготовьте, Ираида Соломоновна. — А как же договорчик-то подписать, милая? — У договора такой формы обратной дороги не имеется, — сказала Роксолана. — Так что я сперва хочу убедиться, что чары ваши действуют. А то в последнее время колдунов у многих повстречать довелось. Чудо обещали все. Исполнить не смог никто. Тогда и ты мне не дай, Что проводником моим посмертным станешь. — Обещаю, — кивнула девушка. — Что еще? — Не здесь, — покачала головой ведьма. — На земле сырой землею поклянешься. — Согласна? — Не вопрос, — хмыкнула Роксолана и поднялась. — Готовьтесь. Небольшой, сухой, И относительно теплый подвальчик с земляным полом нашелся быстро, под кухней. В секции водовода, в которой из земли выходили трубы, а вниз нырял стояк канализации. Были смонтированы распределительные краны и счетчик. Окно здесь тоже имелось, весной его полагалось отпирать для вентиляции. Правда, Роксолана не знала, выполняет кто-нибудь это правило или нет. Впрочем, ее это все равно не касалось. С разрешения ведьмы на песок, которым был присыпан пол подвала, миллионерша постелила широкий коврик из своей спальни и поставила два масляных обогревателя, приготовила подушку и одеяло. Во время обряда единения со Вселенной чародеи часто впадали в озноб или жар, и их приходилось отогревать или остужать. «Ложись!» — кивнула на коврик ведьма, спустившись вниз. Она несла большой деревянный ковш с рукоятью в виде утиной головы на длинной изогнутой шее. «Раскинь руки и раздвинь ноги». «Зачем?» «Ну, штаны снимать я же не требую», — хмыкнула старуха. «Хотя не мешало бы, давить будут. Но тело твое...» Миллионерша поколебалась, решительно стянула джинсы, сняла и отбросила куртку. — Так? — Так, чадо, — кивнула ведьма. — Ложись. Она расставила свечи по две черные по сторонам от ног, по две красные по сторонам от рук. Одну белую над головой зажгла, тихонько забормотала. Ты иди, коляда светлый, по кругу небесному, по кругу земному, по кругу времен, по кругу жизни, по кругу смертей и рождений. Ты неси, коляда вечный, свет свой из ночи черный К рассвету красному, ко дню белому. Ты неси, коляда мудрый, взор свой за дня до ночь, из жизни в смерть, из будущего в прошлое. Ты смотри, коляда на мир живой и мертвый, взором всевидящим, и нам через взор твой на него глянуть дозволь. Ты иди, каляда, светлый, по кругу вечному. Ведьма присела возле Роксоланы, принялась нежно оглаживать ее голову от лба к вискам и тихо нашептывать. «Как свечи затрещат, деточка!» то, значит, будет, что услышал нас коляда солнечный и в свое колесо коловоротное вовлекает. Ты, при том, дышать начиная глубоко, как можно глубже, и не останавливайся, пока я тебе того не позволю. Чем больше воздуха в себя впустишь, тем быстрее своды небесные в тебя опустятся. Чем шире руки-ноги раздвинешь, им быстрее владение три главы принять сможешь, как готово будешь, почувствуешь, тогда суженного своего и ищи, ищи, выглядывай, найдешь метку поставь, по каково отыскать его сможешь, как он здесь оберег на девице оставил, дабы было за что зацепиться и обратно в мир сей выбраться, так и ты его пометь, поняла? Как? Не поняла девушка. «Как хочешь, как сможешь, когда тянешься, Напевно ответила ведьма и продолжила свою ворожбу. «Ты иди, коляда светлый, по кругу небесному, Но кругу земному, по кругу времен, Не забывай, зачем идешь, Смысл потеряешь и сама потеряешься, Сгинешь, заблудишься, не вернешься. Ты смотри, каляда, на мир живой и мертвый. Не бойся, детятка, я тебе помогу, Коли клятву дашь, помогу. Какую клятву, насторожилась миллионерша? Что в путь последний проводишь? Ты неси, коляда, вечный, Свет свой из ночи черный к рассвету красному. «Ко дню белому!» «Подними левую руку!» оксалана послушалась, и ведьма жадно уцепилась согнутым мизинцем за ее мизинец. «Клянешься ли ты, три главы земной, дажды богом небесным, волхом премудрым, что отпустишь меня в путь смертный, грехи земные приняв? Клянешься?» «Клянусь!» — промолвила девушка, — И ведьма тут же рванула палец к себе, разрывая сцепку. Роксолана ощутила короткий стремительный укол, идущий от руки к голове, к животу, к сердцу. Но боль сразу же отпустила, а ведьма наклонилась, шепнула. «Слышишь, свечи трещат? То великий коляда на мольбы наш отозвался. Вот, пей». Но тварь чувства все твои обострит. Старуха приподняла ее голову, Поднесла к губам ковш. Беляны листок, дабы глаза открылись, Мята с бадьяном, дабы душа проснулась, Морозника черного, дабы духов услышать, Вербены с барвинком, дабы голос громче зазвучал. Теперь закрой глаза и дыши, Дыши глубоко, как и можешь. Воздух в себя впускай, Небесам открывайся, К могуществу коляды вековечного тянись. Его глаза тебе надобны, Ими смотреть придется. Он все дела на этом свете вершит, Кружит, он дни и ночи ведает, Он прошлое и будущее знает. Дыши, дыши. И девушка дышала, Глубоко, полной грудью, увлеченно, до самозабвения. Очень скоро у нее закружилась голова, но она не останавливалась, стремясь принять в себя как можно больше небесной плоти. Голова окружилась сильнее, внутри сверкали радужные искорки. — Когда ты ищешь, небесам открываешься, — шепнула в самое ухо ведьма. Ноги с руками раскинешь, Землю в себя примешь.